Глава седьмая Брия отошла от секционного стола, позволив доктору Джонсу вернуться к работе, а сама принялась обдумывать происходящее. Итак, Холли Торп не совершала с а м о у б и й с т в о Кто же ее тогда убил? Бри направилась к соседнему столу, накрытому белой простыней. На ней была разложена одежда Холли. Простыня нужна была для того, чтобы точно сохранить все следы улик. и не позволить любым мелким частичкам разлетаться по воздуху. Каждый предмет одежды снабдили биркой и пронумеровали, но в пакет для улик их убирать было еще нельзя. Сначала следовало просушить в специальном шкафу, чтобы предотвратить размножение бактерий или плесени, которые могли повредить ткань или стереть следы чужой ДНК. Доктор Джонс еще не успел а п е р е д а т ь ей список снятых с тела убитой предметов, но и без этого Бри сразу заметила, что блузка сделана из дорогого шелка. А на воротничке красовался дизайнерский лейбл. Джинсы и ботинки же были от самых обычных брендов, которые можно купить в любом торговом центре. Делать тут было больше нечего, так что Бри с Мэтом направились прочь из комнаты для вскрытий, встянули себя защитные костюмы и вышли из здания. Оказавшись снаружи, Бри подставила лицо весенним солнечным лучам. Тепло согревало ее кожу, но холод морга успел пробрать ее до самых костей. и все еще не хотел отпускать. Бри поежилась. Холли убили. Мэт дышал так часто и так глубоко, словно только что выплыл из-под толщи воды, и еще никак не мог надышаться. А потом ее с м е р щ а т е л ь н о обставили как самоубийство, так что, возможно, убийство было преднамеренным. Убийца даже оставил фальшивую предсмертную записку. Бри чувствовала, как внутри разгорается ярость. Что дальше? спросил Мэт. Хочешь снова поговорить с о в а н ы м Торпом? Или подождем, пока узнаем что-нибудь новое. Нам нужен ордер на обыск их дома. б р и поджала губы. Она сама вызвалась сообщить Оуэну новости сразу после вскрытия. Скажу Тодду заполнить все нужные документы, а пока съездим к сестре Холли. Может она провернет историю Оуэна. Бри не хотелось, чтобы он о чем-то догадался, хотя, конечно, это уже было не так важно. Если Оуэн действительно убил собственную жену. У него было полным полно времени, чтобы избавиться от у л и к Мэт кивнул. Хороший план. Не нужно давать ему шансов подкрепить свое алиби. Именно. Затем Бри позвонила своему заместителю и вкратце рассказала о результатах вскрытия. Получи ордер на обыск дома Торпов. Еще нужно проверить биографию Холли и Оуэна Торпа, а также Шеннон Фелпс. Кроме того, нам понадобится ордер на получение финансовых отчетов о состоянии Холли Торп, Оуэна Торпа. И Шеннон Фелпс, но сначала позвони работодателю Холли в б э к е т к о н с т р c к ш o н и узнай, была ли она на работе в пятницу. Если мы сможем отследить ее перемещение по городу, это поможет точнее установить время смерти. Уже занимаюсь. Он отключился. К тому моменту, как Бри возглавил Департамент Шерифа, особого опыта в расследованиях у Тода не было. Прошлый продажный шериф предпочитал держать все расследования под строгим контролем, а многие дела его все заминал. Но учился Тод. Быстро. Хочешь отправить Оуэна в участок? Пусть помаринуется немного, пока мы будем обыскивать его дом. Нет, не хочу, чтобы он испугался и принялся прикрываться адвокатом. Сначала мы с ним поговорим, потом покажем ему ордер на о б ы с к Это застанет его врасплох. Они заехали в участок, чтобы оставить там машину Мэта, а затем вместе сели в внедорожник Бри. Через бортовой компьютер Мэт быстро нашел адрес, по которому жила Шеннон Фелпс. Сестра х о л л живет на Рурал Роуд, дом 29», — Сообщила она, затем вбил адрес в навигатор. Бри выехала на шоссе, ведущее прочь из города, и уже через пятнадцать минут свернула в новый высококлассный район. Дом Шеннон был серым, двухэтажным, фермерском стиле, с красивым крыльцом, которое украшали подвесные горшки с цветами. Симпатичный дом. заметила Бри, куда лучше, чем тот, в котором живут Холли и Оуэн. Телефон Бри зазвонил, это был Тодд. Ты на г р о м к о й связи со мной сейчас, Мэтт. Что-нибудь узнал? Я поговорил с секретарем б е к е т к о н с т р а к ш н Звучал искаженный эхом голос Тода. В пятницу Холли т о р п о т р а б о т а л а полный рабочий день, ушла в пять часов вечера. А владельца фирмы е г о зовут Пол б е к е т сейчас нет на рабочем месте. У тебя есть его личный номер? спросила Бри. Я пришлю СМС. Сейчас я занимаюсь ордером на обыск. Я отошлю запрос по электронной почте, так что ответ должен прийти быстро. Брип прощалась. с т о д о м и вскоре он прислал ей номер телефона Пола б е к к е т а Она попыталась ему позвонить, но попала на автоответчик, так что все, что ей оставалось, это оставить сообщение с просьбой перезвонить. После этого они с Мэттом вышли из машины и направились к крыльцу. Когда Брип о с т у ч а л а в темно-красную дверь, из глубин дома раздалась т я в к а не какой-то маленькой собачки. Послышались шаги. Вскоре дверь распахнулась. За ней стала невысокая женщина с кудрявыми светлыми волосами, доходящими до подбородка. Одной рукой она прижимала к себе маленькую пушистую собачку, нижняя челюсть которой так сильно выступала вперед, что нижние клыки торчали наружу, словно у пирании. Чем могу? Она ш м ы г л а носом. Вам помочь? Шеннон была ужасно похожа на свою сестру, разве что весила килограмм на пять больше. Черты ее лица выглядели мягче, ухоли л были сильнее видны, скулы тверже выглядела линия челюсти. К красным к глазам Шеннон прижимала уже изрядно помятую салфетку, и все ее лицо опухло от слез. Шеннон Фелпс, уточнила Бри. Та перевела взгляд на Мэта т и какую-то секунду о ц е н и в а ю щ у его изучала. Что ж, в этом Бри ее винить не могла. Она представила с ь сама, затем представила Мэта. т Кажется, только тогда Шеннон наконец заметила ее форму шерифа, и глаза у нее в ужасе расширились. О боже, вы по поводу Холли! Ее лицо с м о р щ и л о с ь и по щекам з а с т р о и л и с ь слезы. Мы можем войти? – спросила Бри. Шеннон только кивнула с напряженным лицом. Кажется, сейчас она вообще не могла говорить. Она просто повернулась и махнула им рукой, призывая идти следом. Бри с Мэттом оказались в коридоре с деревянным паркетом, который вскоре вывел их в бело-серую кухню. Оформленную в современном стиле. Там Шеннон поставила собаку на пол и замерла посреди кухни, словно не зная, что ей делать дальше. На столе стояла одинокая чашка, из которой свисал хвостик чайного пакетика. Мы очень сочувствуем вашей потере, сказала Бри. Шеннон о т р ы в с т о кивнула. Нам бы хотелось задать вам пару вопросов, продолжила Бри. Собака замершего ног Шеннон друг за рычала с ненавистью глядя на Бри своими черными глазками бусинками. Вообще-то она сильно боялась собак, но это мелочь и пяти килограммов-то не весило, так что Бри смогла это проигнорировать. Простите. Шеннон опустилась на стул. Ему не нравятся чужие люди. Он никогда не кусается, только лает. Пёс повернулся и н а с т о р о ж е н н о приблизился к Мэтту, принюхался. А затем по какой-то совершенно необъяснимой для Бри причине он немного расслабился и даже дернул хвостом, словно раздумывал, не пришло ли время им завилять. Мэтт присел на к о р о ч к и и п р и т я н у л ему руку. Кто хороший мальчик? протянул Мэтт высоким голосом. На него он переходил каждый раз, когда общался с собаками. Естественно, пес тут же смягчился и подошел поближе, позволяя себя почесать. О, обычно он не подходит к людям. Теперь в г л я з а Шеннон сквозило восхищение. Он просто знает, что я люблю собак. Мэт потрепал дворняжку по ушам и выпрямился. Бри кивнул ему на стул, стоящий напротив Шеннон. Он кивнул, поняв, чего она хочет. Мэт должен был вести разговор сам. То, как быстро он поладил с собакой, явно помогло ему войти в контакт с Шеннон, и теперь она доверяет ему больше, чем доверяет Бри. Тем временем она осмотрела комнату, пока взгляд ее не остановился на рамках с фотографиями, которые выстроились на полке в с т р о е н н ы й ряд. На большинстве из них была собака Шеннон, но один снимок все же привлек внимание Бри. Шеннон и Холли, совсем еще маленькие, одно, наверное, около восьми, д р у г о й около десяти. Они стояли рядом, плечом к плечу, похожие как две капли воды. Каждая девочка сжимала в одной ладони бейсбольный мяч, а в другой биту. Хоть и держали они их в противоположных руках, словно отражались в зеркале. ш и н н о н обхватила чашку обеими ладонями. Я не поверила о у е н у когда он позвонил прошлой ночью, сказала она, глядя на Мэта. Он сказал, что Холли совершила самоубийство, что она прыгнула с моста. У Холли была депрессия, спросил Мэтт. У нее были какие-то причины совершить самоубийство. Мы обе грустили из-за мамы. У нее рак четвертой стадии плюс. Теперь дыхание Шен вырывалось из груди какими-то дрожащими вздохами. Она ненадолго замолчала и прижала ладонь к груди, пытаясь успокоиться. На том же самом месте умер наш папа. Бриз а с т ы л а вся, превратившись в слух. Это могло оказаться не просто совпадением. Когда это случилось? спросил Мэт. Шеннон кивнул, и голос ее смягчился. Автомобильная катастрофа. Мы с х о л и тогда учились в старшей школе. Я до сих пор помню, как в нашу дверь постучался полицейский и рассказал все это маме. Когда папа съезжал вниз с холма, машину занесло. Он слетел с обрыва как раз там, где начиналось ограждение. Мама от этого так и не оправилась. Мне жаль, что вам пришлось такое пережить, сказал он это. Спасибо. Шеннон сморгнула слезы. Я сочувствую вашим потерям. Бри набрала в грудь воздуха, мысленно проклиная Оскара за то, что он сказал Оуэну про самоубийство. Оуэн донёс эту ложную версию до Шеннона, и теперь именно Бри придется всё исправлять. У меня есть новости. Ваша сестра не совершала самоубийство. В глазах Шеннона отразился искренний шок. О чём вы? Если и существовал способ смягчить это извне, Бри о нем не знала. е й убили. Шеннон застыла каменным изваянием. Что? Как? Сейчас мы пытаемся понять, как она провела свой последний день, сказала Бри. Мы надеемся, что вы сможете помочь. Но ведь Оуэнс сказал, не п о н и м а ю щ е произнесла Шеннон. Бри кивнула. Прошлым вечером сумма убийства казалась возможной версией. Но сегодня судмедэкспертиза установила другую причину смерти. Поверить не могу. Шеннон прикусила палец и совершенно ушла в себя. Бри пришлось продолжить. По словам Оуэна, он считал, что Холли провела выходные с вами. В уголках губ Шеннон залегла горькая складка. Она обычно приходила ко мне после каждой их сильной ссоры. Я каждый раз говорил ей не возвращаться назад, но она никогда не слушала. Вы знаете, почему она возвращалась? – спросила Бри. Сказала, что любит его. ш е н н н вздохнула. У них весьма бурные отношения. Были весьма бурные отношения. Они либо превозносили друг друга до небес, либо смертельно ругались. Золотой середины у них не было. Она перевела взгляд в сторону. Прошлой ночью я была в таком шоке, что не могла трезво мыслить. Я весь день думала, что это какая-то ложь, но теперь в моей голове все крутится голос Оуэна. Он был таким спокойным. Бри подождала на случай, если она захочет продолжить, но Шеннон молчала. Как думаете, что это может значить? Шеннон подняла взгляд, ее мокрые глаза горели от злости. Может быть, это он ее убил? У вас есть причины полагать, что он мог ее убить? спросила Бри. Шеннодёрнул плечом. Не специально, может, случайно. Когда они ругались, они ругались по-настоящему, никаких тебе спокойных разумных аргументов. Они устраивали настоящие дикие сцены. е г глаза сузились. н Однажды я слышал, как Оуэн сказал, что он не позволит ей от него уйти. Я не говорю, что он способен на х л а д н о к р о в н о е убийство. Нет, у него просто дурной нрав. Впрочем, как и у Холли. м э т слегка подался вперед. Он когда-нибудь был агрессивен к вашей сестре? Шеннон задумчиво поджала губы. Не знаю, но меня бы это не удивило, особенно. Она вдруг замолчала. Особенно что? спросила Бри. Ничего. Опустила взгляд Шеннон. Что она скрывает? Может, уже был какой-то подобный случай? спросила Бри. Холли никогда не говорила, что он ее бил. Нет. Шеннон п о к а ч а л а головой, весьма разочарованно ее замолчав. Нембри решил изменить тактику. Когда вы в последний раз говорили с Холли? Она приходила вечером в четверг. О чем вы разговаривали? Мы поспорили насчет ухода за мамой. Шеннон закрыл а глаза. Она была чем-то сильно расстроена. Бри п р з а л а на стуле, собака тихо на нее зарычала и Шеннон погладил ее по ушам. Когда мы с ней обсуждаем маму, то в итоге всегда расстраиваемся мы обе. Кто победил в споре? – спросил Мэт. – Никто. Тут нельзя выиграть. Когда Холли уходила, она все еще злилась. Она хотела, чтобы маму перевели в хоспис, а я была против. Лицо Шеннон раскраснелось. Мама еще не умирает. Голос ее однако звучал далеко не так уверенно. А ваша мама чего хочет? Мама. Чаянно борется с болезнью. Если продолжит лечение, она может прожить еще полгода, может даже больше. На вопрос Шэннен так и не ответила. Ей нужна сиделка. Все, что ей причиталось по страховке, она уже использовала. Плюс ко всему страховка не покрывает ни медицинские р а с х о д н и к и ни лекарства, ни доплаты. Мы с Холи оплачиваем лечение вместе. В прошлом месяце это обошлось нам больше пяти тысяч долларов. И Холли оплатила половину. Оуэн сказал, что они вносят только тысячу долларов. Ага. Только прежде чем отдать деньги, она еще три часа жалуется. Шеннон ударил ладонью по с т о л у и собака испуганно вскочила. Прости, п ч е н ч и к Она поцеловала пса в макушку и опустила на пол, после чего он т р у с л и й направился к маленькой лежанке в углу. Он улегся, устроился поудобнее, положив голову на бортик и смерил Бри таким взглядом, словно планировал медленное и жестокое убийство. В их ссорах виноват только Оуэн, я уверена. Это он вечно ноет о том, как это дорого, словно деньги важнее, чем жизнь нашей матери. Ну что, теперь он получил, что хотел. Ему больше не надо платить по счетам. Теперь Холли больше нет, и он точно больше ни цента нам не даст. Шеннон тяжело вздохнула и сморщилась. Где вы были в пятницу вечером? Бри еще р а с о г л я д е л а кухню. Огромный дом Шеннон выглядел куда лучше, чем домик Холли и Оуэна. Ее взгляд вернулся к Шеннон. Я была тут, работала до поздна. Шеннон встал и наполнил а кружку водой из под крана. Обычно я по вечерам прихожу к маме, но недавно я подхватила простуду и не была у нее пару дней. Ее иммунная система почти полностью разрушена, так что ей нельзя рисковать. Даже обычная простуда может ее убить. Как правило, когда к ней не могу зайти я, это делает Холли. Маме одной приходится очень сложно. Кем вы работаете? – спросил а Бри. Шеннон поставила кружку в микроволновку и нажала на кнопку. Я специализируюсь на рекламных кампаниях в интернете. Чай? машинально спросила она. Нет, благодарю. Мэтт покачал головой. У вас есть доказательства, что в пятницу вечером вы работали? Не знаю. Шеннон н а м о р и л а лоб и уставилась потолок. Когда я забирала почту и выносила мусор, то помахала соседки. Это было часов шесть вечера. Потом я занималась всякой бумажной работой, в основном переписывалась с клиентом. Она поджала губы. И у меня есть система безопасности, которая отмечает, когда ее включают и выключают. Что за соседка? Бри открыла заметки на телефоне. Живет через дорогу. ш е н н взмахнула рукой, указывая направление. Она вздохнула. Честно говоря, я редко куда-то выхожу. У меня мало друзей. Я предпочитаю одиночество. Бри записала примерный адрес соседки и продолжила: "Вы работаете в компании? Нет. Микроволновка з а п и щ а л а и Шанон забрала чашку. Я работаю на себя. В доме у меня есть специальный кабинет. Мне нужна контактная информация вашего клиента", сказала Бри, и Шанон откровенно встревожилась. "Я бы предпочла не впутывать в это клиента. Я не могу себе позволить потерять работу." Холли больше нет, и теперь все м а м и н ы счета нужно будет оплачивать в одиночку. Хорошо. Пока что Бри не хотела настаивать. Вот если всплывет информация, что Шеннон как-то причастна к смерти сестры, тогда она попросит уже более настойчиво. До сих пор было невозможно заставить ее делать то, чего она не хотела. Хороший у вас дом. Мы о т о б и л кухню взмахом руки. Наверное, у вас успешный бизнес. С р а б о т й у меня неплохо. Шеннон опустила в кружку свежий пакетик чая. Но ну, вообще я просто хороша в обращении с деньгами. Я откладываю, я инвестирую, я экономлю. Она вдруг сдернула подбородок. Вы намекаете, что у меня больше денег, чем у сестры, и потому я должна вкладываться в оплату маминых счетов больше. Бри промолчала, хотя именно об этом она и думала. она просто позволила кухне на несколько секунд погрузиться в неловкое молчание, зная, что Шеннон наверняка захочет чем-то заполнить образовавшуюся тишину, и действительно та вскоре фыркнула. Почему это я должна платить больше только из-за того, что моя сестра и ее муж впустую тратят все деньги? У них целых две зарплаты, они не способны сберечь даже цента. Она отпила глоток чая с мрачным лицом. В декабре они отправились на круиз. За полгода до этого они летали в Лас-Вегас. Потом они поссорились из-за того, что Оуэн проигрался в блэкджек. Холли после этого целых три дня спала в моей гостевой комнате. Шеннон отставила чашку. Всю жизнь я была ответственной сестрой, и все, что я получаю в качестве награды, это еще больше ответственности. Это нечестно, нечестно, согласилась Бри. Вы на нее злились? Шеннон не ответила, но глаза у нее прям т а к и горели, и Бри показалось, что она л у ч и т с я чувством собственного превосходства. Если бы моя сестра спустила все деньги на развлечения, сказал Мэт, а потом сказал а бы, что теперь я должен больше вкладываться в оплату маминой сиделки, я бы записился. Шеннон промолчала, но ее яростный взгляд говорил, что она с этим утверждением согласна. Вы сильно ругались, спросил а Бри. Все сестры ругаются. Хмуро ответила Шенон. Особенно в таких обстоятельствах, как у нас, она пожала плечами. Я уже не могу извиниться за все эти злые слова, что я сказала. Ее больше нет и, и последнее, что она от меня услышала, это то, какая она эгоистичная, жестокая и безответственная. И мне теперь надо как-то с этим жить. Пожалуйста, позвоните, если вспомните что-нибудь полезное для расследования. Бри положил а на стол визитную карточку. Когда они с Мэттом встали и направились к двери, пес зашёл с я громким лаем им вслед. Отходя от дома, Бри заметила в окне Шеннона, наблюдала, как они идут к дороге, на лице у неё застыла маска глубокой боли. Они перешли через улицу и постучались в дверь. Открывшая им соседка подтвердила, что в пятницу она вернулась домой с работы около шести и видела Шеннона. На этом Бри и Мэт. з а н у л и с ь в машину. Он выглядит все интереснее и интереснее, заметил Мэт, захлопывая за собой дверь. Большинство женщин убивали их близкие. Бри завела двигатель развернула машину и выехал а на дорогу. Но у Шеннон тоже есть мотивация. Холли хотела оставить их маму умирать. Не могу представить более эмоционального повода для ссоры. Думаешь, убийство во время аффекта? Бри задумчиво побарабанила пальцами по рулю. Смерть от удара тупым предметом может быть аффектом, удушение может быть аффектом, даже огнестрельное или ножевое ранение может быть нанесено во время аффекта. Но удушающий захват как-то более просчитан. Да, техника, конечно, была слабой, но этот прием все равно требует знаний и умений. Если доктор Джонс прав, а значит убийца стоял сзади, о б х в а т и в ее за горло рукой. Если бы они ругались, то стояли бы лицом к лицу. Что-то не сходится. Доктор Джонс сказал, а что прием был и с п о л н е н плохо. п р о и з н е с м э т Я вот что подумал, может наш убийца изучал боевые искусства? Это возможно. Из финансовой точки зрения Шеннон пострадала от смерти своей сестры, добавил он. Это правда. Бри переключила передачу, но по-моему она что-то скрывает. Я тоже заметил, что-то связанное с ссорами Оуэна и Холли. Бри провела телефон. Мы получили о р д е р на обыск дома Холли. Пойдем повидаемся с Оуэном, предложил Мэтт. Мне лично очень интересно, почему он ни разу не у п о м я н у л что отец Холли умер на том же самом мосту. Мне тоже. Бри позвонила т о д у и попросила его через полчаса. Направить кого нибудь принести к дому Оуэна ордер на обыск. Заскочим по пути в бар, прежде чем снова с ним разговаривать, хочу узнать крепко ли держится его алиби. Бри свернула к бару с е р ы й л и с расположенному в паре кварталов от дома Холли и Оуэна. Это было явным местом для своих. Несколько мужчин стояли около бара, потягивая пиво и пристально следя за спортивным матчем, который транслировали на свисающих с потолка экранах телевизора. Бармену было около тридцати. Он был тощ и невысок, сквозь коротко стриженные волосы был заметен в ы т у р о р е н н ы й на коже головы череп. Занимался он тем, что протирал бокал для вина подозрительно грязной тряпкой. Бри немедленно вычеркнула с е р ы й л и с т из списка заведений, в которых стоит отдохнуть. Заметив форму Бри, бармен застыл. Она неспеша подошла к барной стойке. Я ищу Билли. Билли это я? п р о и з н е с он с таким лицом, словно с удовольствием бы оказался кем-нибудь еще. В ответ Бри представилась с а м а и назвала м э т т а Как вас зовут полностью? Билли Зинки. Он направился настолько, что вернулся к протиранию бокала. Нам бы хотелось задать пару вопросов об Оуине Торпе. Что вы хотите узнать? Подозрительно нахмурился Билли. Когда вы видели его в последний раз? Спросила она, опираясь на барную стойку. Он здесь провел большую часть выходных. Билли подвесил бокал на специальный держатель и взял в руки следующий. Появился в пятницу вечером злой как черт на свою жену, как обычно. Во сколько он ушел в пятницу? спросил Мэтт. Билли хмыкнул. Он и не уходил. Когда мы закрывались, пришлось тащить его задницу со стола и перетащить к себе домой. Если бы я дал ему уйти, ночь он закончил бы в какой-нибудь канаве. Он был в Дребадан. Во сколько вы закрываетесь? спросил Бри. Четыре утра. Билли закинул тряпку на плечо. Почему вы вообще отвели его к себе? Продолжила Бри. Потому что он был так пьян, что я боялся, как бы он не упал, не сломал себе что-нибудь. Шею, например. Билли сложил руки на груди. О, он уже много лет наш за всегда, ты. Можете поверить, большой популярностью это место не пользуется. Часто в баре сидим только я и парочка клиентов, которые пришли посмотреть матч. Он кивнул в сторону телевизора. Так что мы с Оуэном провели вместе множество вечеров. А во сколько он ушел в субботу? спросил Бри. Билли покачал головой. Точно не помню, но раньше по л у д н я мы точно не вставали. Бри перевела глаза на камеру видеонаблюдения, висящую над барной стойкой. У вас есть записи с камеры за этот вечер? Билли проследил направление ее взгляда. Камеры есть только у главного входа и у ч е р н о г о Все. А с этой что? Били перешел на шопот. На самом деле она уже много лет как не работает. Вы живете с соседом? Бри пригодился бы дополнительный свидетель, подтверждающий алиби Оуэна. Нет, покачал головой Били. Я живу один. Я бы хотела попросить записи с имеющихся камер, попросила Бри. И мне понадобится, чтобы вы пришли в участок и подписали показания. Ладно? Били исчез за дверью. Через несколько минут он вернулся с флешкой в руках. Держите. Спасибо, благодарила Бриз, а б и р а я флешку. Если у Оуэна действительно есть алиби, то работы у них только что сильно прибавилось. Кто еще мог хотеть убить его жену?